«Эпилог. Похоже, мы, наконец, получили неоспоримое доказательство, что сексуальная запись с участием покойного маэстро – это фуфло», – напевно протянула Адетта. Аудитория грохотала, пончик лежала на спине и выла от смеха, мои щеки горели. «Я никогда не считал себя скромным мальчиком. Ни одну уже неделю я бродил по подземелью в одних спортивных трусах. На виде самого себя на экране, бегущем по надгороду безо всякой одежды, за исключением кожаного пиджака об одном рукаве и с болтающимся под животом понятно чем, я испытывал некое чуждое, почти первобытное чувство незащищенности. Без понятия, как к нему привыкают нудисты. Интервью шло хорошо, пока что нам предлагались лишь самые детские вопросы, но я знал, что скоро ситуация переменится, просто еще не подошло время». Вся наша четверка, я, Пончик, Монго и Катя, прошла в двери и немедленно оказалась в зеленой комнате. Я расслышал у себя в мозгу тихий непонятный хлопок, такой же, как тот, что я ощутил, когда впервые ступил в подземелье, и немедленно его узнал, и никакого ощущения, что прошло двое с половиной суток. «Не-а», – проговорила Катя и закружилась при виде зеленой комнаты. Остановилась, вытянула перед собой руки, чтобы предотвратить дальнейшее окружение. «Мы на лодке?» Я не ответил ей, только смотрел. Она выглядела потрясающе. Коротко подстриженная, черноволосая, лет, пожалуй, 35, пяти, бледная. Светлые, широко расставленные глаза образовывали на ее лице необычный угол. «Катя», — сказала япончик, — «ты становишься просто мастером в скульптуре и больше нравишься мне с черными волосами. Они придают тебе уверенности». Катя потрогала свое лицо и расслабилась. «Пончик, это я, настоящая!» Пока Пончик объяснял ей, где мы находимся, я прошел в туалет и соорудил себя набедренную повязку из туалетной бумаги. Когда я обматывал бумагой бедра, у меня дрожали руки. «Святое дерьмо!» – подумал я. Последние часы на третьем этаже прошли быстро и неожиданно. Теперь, когда представилась минутка, чтобы перевести дух, мое сердце по-прежнему отчаянно колотилось. Я вдруг обнаружил, что сижу на полу туалета и прижимаю ладонь к груди. Как это может быть правдой? Как это может быть моей жизнью? Я понимал, что передышка будет недолгой. Когда мы отстреляемся здесь, то попадем на четвертый этаж, и там все завертится заново. «Карл, давай скорее мне пи!» Пончик сунулась в туалет и застыла, увидев меня на полу. Ее хвост упал, словно мертвый. На мордочке вспыхнула тревога. Несколько секунд она не произносила ни слова, потом все же сказала «Выходи-ка отсюда, Катя и Монго хомячат человеческие закуски, с нами Лексис». Она сказала, что Катя тоже будет на шоу, но только в конце интервью. «Это, мол, специальный выпуск по четвертому этажу, и мы пойдем в прямой эфир непосредственно перед тем, как этаж откроется». «Пончик, подойди сюда», – попросил я. Кошка немедленно прыгнула мне на колени и потерлась головой о мою грудь. «Карл, ты в порядке?» «Сейчас все будет хорошо». Я коротким движением погладил пончика по голове. Непривычно было ощущать ее голову без тиары. «А ты как?» «Мы думали, что умрем, и не умерли. А потом понеслось без остановки. Тебе надо поспать», сказала она, тоже уходя от вопроса. «Проходим интервью, ищем зону безопасности и отдыхаем. Согласен?» «Вполне». Я выпрямился, сидя и протянул вперед руки, открывая для обозрения на бедренную повязку. «Ну, как тебе?» «Карл, ты просишь меня соврать?» «Точно». Тридцать минут спустя я сидел в своей смешной импровизированной повязке и смотрел на экран, где проходили последние минуты нашего пребывания на третьем этаже. Одетта откинулась на спинку кресла. Прежде чем показать вам, как события развивались дальше, я представлю вам новейшего члена королевского двора принцессы Пончик. Все приветствуйте Катю! С возвращением на шоу, Монга. Катя сидела на диване рядом со мной, а велоцираптор крутился и издавал пронзительные крики в адрес невидимой аудитории, которая иступленно его приветствовала. Потом он свернулся на полу перед Пончиком. Хотя и Рок провел большую часть ночи своей переноски, он тоже выглядел усталым. После нескольких вводных вопросов, на которые Катя отвечала односложно с видом кролика, загипнотизированного удавом, Адетта вздохнула и повернулась ко мне. «Итак, друзья», – начала она, – «вы отсутствовали всего два дня. Но за это время произошло много интересного. Я правду говорю?» Аудитория отозвалась нервным смехом, и нервозность передалась мне. «Как вы думаете, что случилось после того, как вы нажали на кнопку взрывателя?» Я пожал плечами. «Я рассчитывал, что в помещении склада будет взрыв, но помнил при этом, что хоп-гоблин-пус – это магическое взрывчатое вещество, и потому подозревал, что его свойства отключены, и ничего не произойдет». Адетта захлопала в ладоши и бешено закивала головой богомола. «Умный, умный мальчик!» В аудитории наступила мертвая тишина. «Меня накрыла электрическая волна тревоги. Ох-ох, что же это?» «Хотите, верьте, хотите, нет. Вы считаетесь погибшими». И вы правы, Хоп гоблин -пус – оружие магического действия. По всем расчетам он должен был перейти в инертное состояние после первого упреждающего взрыва. Если же в силу каких-то обстоятельств он не стал инертным, то второй взрыв, активировавший все магическое оружие, должен был привести его в действие, и он взорвал бы динамит, который бы убил ремикса Величайшего и инициировал финальный катастрофический взрыв. Ремикса Величайшего? Однако ничего этого не было, сказал я. Верно, не было, согласилась Адетта. Корпорация Борант безотлагательно оспорила решение ИИ использовать детонатор, освобожденный от реакции на два первых взрыва. Непосредственно перед вашим вмешательством суд синдиката отклонил апелляцию Боранта. И второе, даже более важное обстоятельство. Суд определил ваши достижения, полученные благодаря организации взрыва, действительными, и ваши награды будут вам выплачены. «Достижение?» – встрепенулась Пончик. «Награды?» «Но», – продолжала Адетта, «согласно правилам синдиката, ведущий имеет право на одно вето за сезон. Это важно. Эта оговорка почти всегда способствовала решениям, выносимым в пользу ведущих на десятом этаже или более глубоких. Борент вынужден использовать свое свободное вето на решение о присуждении призов. А значит, к сожалению для вас, друзья, вы не получите того, что вам причитается». Тем не менее, ход событий видели все. Всем известно, что вы награждены, хотя наград вы не получите. «Что?» – возмутилась Пончик. «Я не понимаю. Чего мы не получим?» Хорошо, давайте сначала посмотрим, что произошло на самом деле после того, как Катя нажала на кнопку. На экране появилась заставка программы новостного типа, которую я никогда до этого не видел. Выпуск новостей, аналогичный итогам дня с ведущим на мирной внешности по имени Успокоитель. Речь его лилась с непринужденностью вышкаленного телеведущего. В то время как подходило к концу трагическое противоречивое повествование ремикса величайшего, в мире обходчиков подземелий на поверхность выплеснулось новое противоречие. Принятое в последнюю минуту решение троих попавших в ловушку обходчиков привело к непредвиденному результату. К результату с потенциально катастрофическими в реальной жизни последствиями для Боронта. Смотрите. Я присвистнул от той легкости, с которой телевизионщик вернул пируэт реальной жизни. На экране Катя нажимала на кнопку. В следующем кадре в помещении склада взрывался пус, и многочисленные меченосные стражи, чьи индикаторы здоровья глубоко утонули в красной зоне, грохались на землю. Дальше второй этаж. Жалкая скрюченная куча, обозначавшая ремикса, корчилась в углу. От ремикса не осталось ничего, кроме желтого пульсирующего силуэта. За две секунды до финального взрыва пропал свет. Ремикс кричал от боли и из темноты, но динамит перекрыл его крики. Между тем комментатор продолжал. Контролируемый взрыв в последнюю секунду был выплеском массы энергии выключенных меченосцев из недр кристалла душ. Он значительно умерил силу финального необузданного магического взрыва, сделал его намного менее разрушительным, чем изначально задумывалось. В итоге подвергшиеся потенциальной опасности жизни тысяч неигровых персонажей и нескольких дюжин обходчиков были спасены. «Я застонал. Это означает, что нам не нужно было спускаться». «Не нужно», – сказала Адета, и взмахом руки поставила экран на паузу. А потом посмотрела на нас, изображая сочувствие. Вы знаете, сколько небесных ящиков выдано за всю историю мира обходчиков подземелий?» Пончик вскочила на лапы. Монго подпрыгнул, крутя хвостом от возбуждения. «Боги вы мои, молчите, этого", взмолилась Пончик, выпучив глаза. «Вы хотите сказать, что нас надули с небесным ящиком?» Она развернулась к аудитории. «Это же насилие!» Адетта кивнула. «Ответ. 2145. Вот столько небесных ящиков разных типов было выдано в разное время». Я сама обладательница трех. Рекорд для одного обходчика 4. До этого поиска самое большое число выданных за один сезон ящиков – 18. Это было в сезон нагов. Очень-очень давно. Возможно, вы не знаете, но компания-организатор обязана платить налоги синдикату за каждый, абсолютно каждый ящик, не оплаченный спонсором. В каждый сезон компании выдается набор бесплатных небесных, а за все, что сверх этого набора, продюсеры получают весомый счет. Каждый следующий ящик дороже предыдущего. Расходы обычно возмещаются за счет миллионов рядовых предметов, поступающих в производство. Так, например, мы платим за предельные суммы за то, чтобы затаскивать ваши задницы в эти кресла. Вот и правильно! Голос Пончика все еще дрожал от негодования. Аудитория захохотала. Прошло больше 250 циклов с тех пор, как султанат крови нагов провел первый поиск и потерял деньги, от чего он не оправился до сих пор. С того времени он больше не производил шоу, у него только есть фрагмент военных фракций, права на которые были приобретены заблаговременно. «Это всего за 18 ящиков?» – переспросил я. «Перебор, по-моему». Тот сезон был проклят по многим причинам. Нам ни к чему в них углубляться. В любом случае, игра должна быть трудной. Легендарные ящики вручаются как конфеты, потому что они дешевые, небесные же лучше на порядок величины». Приз в одном единственном ящике может сделать неудачливого обходчика почти бессмертным, практически непобедимым, до 10 этажа. Если присуждать ящик разборчиво, то больше обходчиков будет доходить до нижних этажей. Сезоны будут длиться дольше и будут расти прибыли продюсеров. Так что синдикат обеспечивает ящики солидными призами. А поскольку призы выбирает ИИ, то авторы в основу шоу кладут такие сюжеты, в которых добывать ящики нелегко. Это разумный баланс. Я честно прилагал усилия, чтобы не нарушить золотое правило, которое можно было бы сформулировать так – не гнать волну на боронт. И эта лояльность давалась мне с трудом. «Всего-то три ящика», – ворчала Пончик. «Я не вижу причин, почему они решили использовать свое идиотское вето на то, чтобы не дать мне, Карлу и Кате получить шикарный приз». От этого склонила голову на бок. «Наверное, я должна показать вам этот новостной выпуск полностью». Она взмахнула рукой и застывшая сцена ожила. Теперь на экране некий полуэльф азиатского типа, тащащийся в зону безопасности, несомненно после пережитого магического взрыва, который должен был убить его. Он выглядел тяжело пострадавшим, скорее всего, из-за активации его собственного оснащения. Шоу представило его как Куан Че, обходчика 15 уровня, класса, именуемого патрульной имперской безопасности. Тот самый, который в чате назвал нас говнюками вонючими. «Он выжил», – заметила Пончик. «Я рада этому. Мне было как-то неуютно от того, что я сделала». «О чем ты говоришь?» – спросил я. «А, да я отрезал его от чата после того, как он обозвал нас говнюками», – объяснила она. «Нельзя, чтобы люди в твоих чатах распускались, Карл. Нужно править железной лапой». Я недоверчиво смотрел на Пончика, ведущий уже снова говорил. Всем обходчикам, выжившим в зоне первоначального взрыва, были обещаны платиновые квестовые ящики, но как вы сейчас увидите сами, выжившие получили нечто получше. Мы наблюдали за тем, как Куанче вытягивает свои достижения. Новое достижение, бандит. К черту Хаджи. Да, Хаджи просто маленькая сучка. Вы завершили квест, но завершили настолько необычным образом, что запустили достижение бандита. В отличие от настоящего бандита, который обычно бывает полезным помощником для Джонни Квеста в выполнении его задач, вы не сделали, в сущности, ничего, чтобы заслужить этот приз. Но не страшно, ведь вы все равно его получаете. Это одно из редких достижений, которые могут присуждаться неоднократно. Награда. Ваш платиновый квестовый ящик обновлен дважды, до статуса небесного квестового ящика. Куан Че благоговейно открыл ящик и извлек из него нечто похожее на сверкающее одеяние. Шоу не дало его описания, но стоило Куану его надеть, как он оторвался от земли. Его левая рука светилась голубым. Ведущий продолжил. 83 небесных ящика, невероятное количество, были присуждены как результат редкостного двойного обновления квеста. Борент немедленно выступил с апелляцией, но только после того, как один ящик был открыт, а значит Борент уже висел на крючке. Суд синдиката провел внеочередное заседание, чтобы определить, обязан ли компания-ответчик выдавать оставшиеся 82 ящика. Если да, то можно не сомневаться, что у некогда могущественной системы Борент нет шансов на финансовое выздоровление. «Значит, тот хлыщ получил бесплатный ящик за наши героические старания», – возмутилась Пончик. «Вы надо мной смеетесь? А мы не получим ничего. Нам по-прежнему платиновый ящик». «Боюсь, это не так», – сказала Адета. Наложенная вета аннулировала все призы. «Никто не получит лутовый ящик за этот квест, кроме того единственного обходчика. В ту же ночь была принята поправка, лишающая силы обновленные достижения как хаджи, так и бандита». Я рассмеялся. Все лица обратились ко мне. «Карл, это не смешно», — сказала Пончик. Она не играла на публику, ее трясло от ярости. «Карл, почему новости вас так развеселили?» — поинтересовалась Адета. Я пожал плечами. «Не играет роли, что мы делаем, сколько сил прикладываем. Нас в любом случае прокидывают, наделывают нас. Но я теперь этого и ожидаю. Важно только становиться сильнее, набирать опыт. Мы многое испортили, ввязавшись в квесты вместо того, чтобы пахать. Мы не повторим эту ошибку. С этой минуты только движение вперед и обучение. Но вы проиграли не так много, как вам кажется, отозвалась Адета. Тот магический взрыв был приглушен, но он был большим. Допустим, вы не получите призов или опыта от квестов, зато заслуга состоявшегося взрыва остается за вами. Поскольку технически его вызвали вы, ваша команда получает долю опыта за каждого убитого моба, включая всех меченосных стражей. Она взмахнула рукой, и над нашими головами возникли наши статистические пункты. Аудитория ахнула, а затем грянула овация. Пончик поднялась на 7 уровней, с 19 на 26. -й. Я на 6 уровней, с 21 до 27. -ми. Когда я в последний раз переступал порог зоны безопасности, у меня был 19 уровень. Это означало 24 статистических пункта для распределения. Дальше Катя. Она прыгнула на 12 уровней, с девятки на 21. этого повернулась к аудитории. Как я и обещала вам, друзья, делюсь с вами исключительной потрясающей новостью. Четвертый этаж откроется меньше, чем через час, но я получила предварительный состав лидеров поиска. Хотите посмотреть? Да, да, мы хотим. Пончик начала подпрыгивать. Испарились все признаки ее гнева, вместе с ее деланным телевизионным обликом. Зрительская толпа ревела. Помните, все происходящее не зафиксировано официально до следующего итогового выпуска, а в подземелье, как вы знаете, обстановка меняется быстро. Но я открою новости в текущем рабочем блоке. Никому не известна точная формула членства в лидирующей группе, в ней смешаны просмотры, любовь последователей, уровни, заработанные деньги, но данные обычно довольно точно отражают положение ведущих игроков. Вы готовы? Пончик дрожал от нетерпения. «Карл, мы должны быть там, я просто знаю». Взмах Адетты, и на экране появилась первая десятка. Сегодняшние лидеры. 1. Люси Мар, Ладжаблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 29, 1 миллион. 2. Хекла Амазонка, щитоносица. Уровень 28, 500 тысяч. 3. Непреодолимый. Каприт, покинутый воздушный акробат. Уровень 27,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 Лекарь. Уровень 18, 100 тысяч. 9. Ледзюнь. Человек. Уличный монах. Уровень 25, 100 тысяч. 10. Элли Магиб, Морозная дева. Снегомант. Уровень 13, 100 тысяч. Пончик завизжал от восторга. Карл, мы в первой десятке. А Хекла вторая. Она развернулась к аудитории. «Я люблю ее. Она держится с поразительным достоинством. Такое изящество. Не могу поверить, что уродина Люсей Мар первая. Что, по-вашему, она не кошмарна?» Смех в зале. «Кто такой непреодолимый?» – спросил я, вчитываясь в перечень. «Флорина, я запомнил. Это крокодилоголовый парень с карабином. Мириам Дом – это женщина со стадом кос. Ифичи я не знал. Лидзюнь – китаец из шоу-маэстро. Я помогал ему спастись от троглодитов и пестрых личинок». Я был рад увидеть его в этом списке. Хотелось надеяться, что дела у Джана и других членов его группы не хуже. «Карл, это так о ком я думаю?» – спросила Пончик, указывая на последнее имя в списке. Я кивнул. «Святое ж дерьмо. Прикованная к инвалидной каталке, впавшая в деменцию миссис с одна из обитательниц дома престарелых Медоу Ларк в этой компании. Всего лишь тринадцатый уровень» тогда как покидала она первый этаж с уровнем 1. Как дьявол меня раздери, такое могло произойти. Я не общался с Брэндоном всего несколько дней. Это наше шоу, друзья. Завтра с нами будет инженер из Боранта. С ним мы обсудим все особенности, все закоулки этого нового увлекательного уровня. Я пока не знаю, каков он, но говорят, что нам предстоит увидеть нечто такое, что еще никогда не подвергалось испытанию. К тому же у нас будет пара особенных гостей из числа обходчиков. Их нет в первой десятке, но эти лихие новички быстро становятся новыми фаворитами. Подсказка, они близнецы. Толпа взревела и пропала. Вот что, мои дорогие, мне нужно поговорить с вами. Но у меня есть всего несколько минут. На этот раз Адетта не стала снимать маску. Через пять минут у меня начнется интервью в другой программе». «Мы будем в прямом эфире комментировать открытие этажа. Меня ждет перекрестный огонь за то, что не спрашиваю вас про попытку убийства. Борн считает, что это недозволенная тема. И Мордека несколько раз мне об этом напомнил». «Значит, вы и смотрите его целыми днями?» – спросила Пончик. «Да», – ответила Адета, словно не видела в этом ничего из ряда вон выходящего. «Смотрю, сколько могу. Следующий этаж будет особенно опасным». Она перевела взгляд на меня. Будьте осторожны с боевой рукавицей, она обладает способностью призывать бога войны Грула в том случае, если вы используете ее против кого-либо из его служителей. Они начнут появляться как раз на этом этаже. Нет сомнений, что король Раст истратил много средств на покупку покровительства божеств. Империя Черепов обычно его не покупает, так что, возможно, речь идет о стремлении одолеть именно вас. «Я не знаю, какого бога подмазал Раст, но если бы я делала ставки, как когда-то, то поставила бы на грула. Бог может выступить против нас, если я не призову его случайно?» «Скорее всего, нет. По крайней мере, на этом этаже нет. Спросите Мордыкая, как действует механизм божественной помощи». Она сделала паузу. «К сожалению, у него большой опыт в этой сфере. В комнату вошла Лексис, ассистентка-бродюсера». «Катя, дорогая, пожалуйста, пройдите со мной. Я покажу вам, как вернуться. Пончик, вы можете помочь, если хотите». «О, конечно». Катя поднялась с места и вышла. Пончик осталась на месте. Она смотрела то на меня, то на Адетту. Было очевидно, что Адета желала поговорить со мной наедине. Я кивком показал кошке, что ей лучше уйти. Мне показалось, что она собиралась возразить, но потом решила проявить благоразумие. «Пока, Адета! сказала Пончик, и вместе с Монго последовала за Катей. «Я не знаю темы следующего этажа», – сказала Адета, проводив всех взглядом. «Однако, судя по тому, что я слышу, чем импульсивнее будет обходчик, тем серьезнее будет и его преимущество. Так что не отпускайте принцессу, если это будет в ваших силах. А сейчас я попросила увести ее, потому что хотела предупредить вас. Насчет Кати?» – не понял я. «Она кажется безвредной, и Мордекаю она искренне нравится. Я не думаю, что она с чем-то связана сознательно. Я имею в виду Хеклу». Она не несет зло и не психопатка, как Люси Мар, но она очень практична, и ловкости ей не занимать. У нее нет вашего чувства справедливости, это и делает ее опасной. Я смотрела некоторые ее эпизоды, она одержима планом заманить Пончика в свою команду. Хекла кажется мне потрясающей, но я не думаю, что мы хорошо споемся. Я могу руководить только одной сильной личностью, и в этой роли вижу как раз Пончика. «Исходя из бесед с ее теперь уже бывшим игровым наставником, я заключаю, что она не хочет вашего дальнейшего участия в игре. Считает вас неуравновешенным. Но она, благодаря Кате, знает про Мордекая. А поскольку Мордыка имеет непосредственное отношение к Пончику, Хекла хочет заполучить свою команду Пончика как средство доступа к постоянному наставнику. «Я не думаю, что Пончик когда-нибудь меня покинет», сказал я, бросив взгляд на дверь. «Я тоже так не думаю. Пока вы живы, нет». Я почувствовал, как меня пробрал холодок. Но опять же, вряд ли Катя в этом участвует. И вы ей нравитесь, я это вижу. Послушайте, Адетта, для чего вы мне все это говорите? Она издала смешок. Я рада, что вы следуете моему первому совету. Я солгала, когда сказала, что плачу за предельные суммы за участие в шоу вас обоих. Когда я покупала права на вас, это было на очень раннем этапе и стоили вы немного. За весь сезон я заплатила меньше, чем тот, кто сейчас платит за вас двоих. Если вы погибнете и япончик присоединится к дочерям Брунгильды, мой контракт схлопнется. Вы и мои наиболее ценные гости. Честно говоря, я вообще думаю, что этот список липа. Вы должны стоять в нем под номерами 2 и 3. Посреди комнаты в воздухе возник список первой десятки. Перечитав список, я спросил, «Адетта, что это за числа после каждого имени?» Миллион, сто тысяч, что это? Это просто гонорар, ответила Адета. Сколько получит другой обходчик, если убьет каждого из вас? А теперь мне пора. Уходя, будьте осторожны. Мы с вами увидимся после крушения следующего этажа. Адета растворилась в воздухе, и я остался в одиночестве, покачиваясь на волнах. Мать твою, сказал я в пустой комнате. Конец. И снова пошло время. Увы, с этой книгой все, но история еще не закончена. Книга третья, поваренная книга анархиста подземелий, уже написана и готова увидеть свет. Она выйдет в апреле 2021 года. В ней есть столкновение, интрига, старые друзья и новые друзья. На 100% меньше клоунов, к несчастью, но в ней на 100% больше военноодержимых и военно призванных. и hey, Бей. Здесь я умоляю вас, умоляю, сделайте мне приятно и оставьте отзыв на Амазоне. Мы живем и умираем от наших обозрений. Тоби много ест, и он съест меня, если я не смогу прокормить его. Я повторю свое предложение, не говорите Амазону или моей жене из предыдущей книги. Если вы оставите отзыв, я стану папой всех детей, каких вы только захотите иметь. На сегодняшний день я являюсь гордым отцом в проекте более чем 200 детей благодаря отзывам на книгу Первые. И вы захотите присоединиться. Кто не хочет быть частью гигантской семьи? Пожалуйста, оставьте отзыв. Увидимся в апреле и помните о пропасти. Об авторе. Мэтт Диниман, писатель и художник из Гик-Харбора, штат Вашингтон.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 Ответ. Не так много людей, как хотелось бы Мэтту Диннимону. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги. Или его картинки.